Глава 2. Кольцо выглядело так себе. Простенькое, тоненькое, грубой ковки, да и камешек в нём тусклый. Не то чтобы я ждала сапфиров или изумрудов от внезапного жениха. Но Велимир мог бы найти что поприличнее. Это будто в придорожной канаве повалялось, там же и потемнело от времени. Я потянула кольцо, чтобы снять с пальца, но оно держалось прочно, точно приросло к коже. А царевич, как ни в чём не бывало, развернулся и отправился в парную. «А моего согласия спросить?» — крикнула ему в спину. «Надо было раньше думать, когда решила подбросить мне укушуевский подарок, Василиса Сводница». Так и не обернувшись, он нырнул запыхнувшую паром дверь, оставив меня в предбаннике. «Очень милое поведение. Вот о таком женихе я всегда и мечтала. Спасибо, что снова раздеваться не стал. Так и пошёл в полотенце». Но кудесница мне нравилось куда больше сводницы. Я потопталась на пороге, собираясь с мыслями, затем снова попыталась стащить кольцо. В отличие от Любаши, меня царевич совершенно не привлекал. Хотя и насчет нее не уверена. Одно дело — эфемерный образ Велимира, созданный из рассказов о нем и портретов. Другое — этот бесчувственный чурбан во плоти. И, главное, какой нелогичный. Ему нужна невеста. Я привела ему невесту. Зачем было все портить? Надо бы поговорить с ним, но выходить царевич не спешил, а я не решилась лезть к нему. Моя одежда пусть и легкая, но в впорную в ней не пройдешь, а снимать верхние слои, чтобы остаться в одном белье, я посчитала распутством. Конечно, какие секреты между женихом и невестой? Но я еще не свыклась с новой ролью и планировала отговорить Велимира от этой дурной идеи. Пока же я выглянула наружу, заметила, как Любаша увлеченно болтается снежком, удостоверилась, что с невестой все в порядке, и вернулась в баню. Тут налила себе чашку прохладного чая и приготовилась ждать царевича. Вышел он не скоро порозовевший и будто подобревший. Я решила не сбивать его настрой, налила еще чая и пододвинула к нему. Велимир благодарно кивнул и выпил все залпом. «Чувствую, мы поладим», — кивнул он. «Точно!» — ухватилась я за его идею. «Тебе нужна невеста, не так ли? Я подберу лучшую. Взять хотя бы Любашу. Тебе надо, ты и бери». «Но это несерьезно», — продолжала я, пока Велимир невозмутимо уминал приготовленные мной пироги. «Нельзя просто так надеть девушке на палец кольцо и назвать своей невестой. Подсовывать голых девиц царевичам тоже нельзя. А ты сделала, считай, отворила дорогу злу». «Но почему я?» Отец сошел с ума. Сказал, оставит корону тому, кто представит лучшую невесту. И как снег на голову с этим заявлением. С прошлой мы не поладили. Новую найти за седмицу тоже непросто. А ты просто не такая страшная, как остальные кандидатки. К тому же хвасталась, что с любыми родственниками сладишь. Вот, лучший шанс проявить себя. А если я не хочу? Задала я резонный вопрос. Но царевич только фыркнул и набросился на следующий кусок пирога. Если я не свободна, и вспомнила об этом только три лучины спустя, не смеши, Василиса-кудесница, одеваться тебе все равно некуда, колечко не позволит». На это я не нашлась, что ответить, но из вредности забрала у царевича оставшиеся пироги. Вот нечего набивать ими живот, не для того были заготовлены. Велимир проводил блюдо долгим взглядом, но вернуть не попросил. Видимо, это было ниже его достоинства. Затем выпил еще одну чашку чая и отправился одеваться за ширму. Оттуда же бросил. «Ты собирайся. Завтра с рассветом выезжаем в столицу». «Я до обеда спать привыкла». «Ну так поедешь несобранный», — равнодушно ответил он. «Послушай, я решила тоже не церемониться и не играть с ним в вежливость. Ты же не собираешься на мне в самом деле жениться». Как же будешь дальше выкручиваться? Обручение — это же не шутки. Как-нибудь выкручусь. Было бы царство, а с невестой он разберется. Подумаешь, еще одна девка, пусть и симпатичная, глаза голубые, улыбка милая, ямочки на щеках и темные волосы ниже талии, которые Василиса собирала в две косы, по понизу украшенные лентами. Вообще вся ее одежда была нарочито простой, почти деревенской, видимо, для того, чтобы не затмевать невест. Даже сарафан, надетый поверх рубашки, у нее был однотонным, с мелкой вышивкой. Хотя Василисе определенно пошли бы платья более изысканного кроя, да и украшения посолиднее, чем подаренное им колечко. Но тут уж выбирать не приходилось. Василиса тоже косилась на его подарок без всякого воодушевления и даже пыталась стянуть Но безуспешно. Не зря же Велимир его зачаровывал. Серебро там было особенным. Из далеких восточных гор, да и камешек непростой. Чару он держал прочно и на чужие не откликался. Вот это и избавило его от перспективы получить этим же кольцом в лоб. Судя по лицу Василисы, она именно это и собиралась сделать. Но стащить злосчастное украшение так и не смогла, потому просто сверкала глазами. Но куда больше Велимир жалел о ее пирогах. Когда он там последний раз ел? Точно не сегодня. Вроде бы вчера перед закатом. Потом как-то забегался и забыл о еде. Сейчас же раззадорил аппетит парой укусов, отчего желудок отчаянно ныл. Но унижаться перед этой сводницей и просить о добавке не собирался. Много чести. Да и вообще, не с ее подходом к знакомствам злиться за насильно надетое кольцо. Она ему тоже без всякого спроса девку в баню подсунула. «Еще и какую? Такая, если в кровать ляжет, то мужу только на полу спать и останется. Потому что другую ты не заслужил», шепнул внутренний голос с отцовскими интонациями. «Только эту, чтобы взглянул и думал, не подсунул ли ее братец-старший ради очередной забавы?» «Нет уж», — так же мысленно ответил ему Велимир. «У меня будет такая невеста, что все анимеют от зависти». Пока же Василиса-кудесница сурово поджимала губы и уже в открытую тянула с пальца кольцо. Даже не поленилась его намылить, только то все равно не двигалось с места. Не то чтобы Велимир ждал ее счастливого обморока, но и на такую злость не рассчитывал. В конце концов, сам царевич замуж позвал и обещал золото или нет. Когда все закончится, обещаю отсыпать тебе золото по твоему весу», — бросил он. «А если царство отойдет мне, то и по-любашиному». Василису его предложение не обрадовало. Она глотнула воздуха, покраснела, затем подбоченилась и бесцеремонно тукнула Велимира в грудь. «Вот взял бы его и...» Василиса явно подбирала более пристойное применение золоту, чем то, которое она хотела бы посоветовать. Отлил себе невесту, хорошая бы вышла, молчаливая, а главное — нужной степени красоты, чтобы затмить всех местных девиц. На «не такую страшную» обиделась точно. Но комментировать это Велимир не стал, просто ухмыльнулся. «По росту бы мне не подошла. Сколько там в тебе веса? И палец не руби, от кольца так не избавишься». Она снова ахнула и опрометью выскочила из бани. Ещё и дверью так хлопнула, что косяк чудом не вылетел. Зато спешила так, что забыла пироги, если в самом деле сама их пекла. То не врала насчёт того, что может любой родне понравиться. Велимир подхватил блюдо и тоже вышел наружу. Там полной грудью вдохнул свежий вечерний воздух и отправился вверх по дорожке, к тому дому, где они с Инием остановились на постой. Вообще-то, стоило бы договориться не только о ночевке, но и об ужине. Но хозяйка — почтенная вдова. Так смущалась и бледнела, когда с ней заговаривал сам царевич, что Велимир отбросил эту затею. Еще в обморок грохнется, если тот попросит еды. А когда согласится на простое рагу, то бедную и вовсе не эликсирами не отпоят. Хотя горячего хотелось. Он столько до дней гонялся по местным лесам за нежитью, что даже не помнил, когда нормально и полноценно обедал. Да и ужинал чем-то отличным от сухарей и вяленого мяса. Василисины пироги пришлись к месту, но их было маловато. А вообще у дорогой невестушки наверняка есть припасы. Чем-то же она кормит свою многопудовую невесту но пока велимир не настолько оголодал чтобы идти к ней на поклон к тому же подозревал что за вопрос об ужине так и схлопочет по лицу и чем потяжелее кольца но куда больше голода его смущал брядущий навстречу грустный иней шел друг медленно смотрел себе под ноги и пинал камешек тот весело катился с горки пока не застревал в траве и не попадался под сапог инию Вот глянешь, чисто мальчишка, а на деле ровесник Велимира, если не старше. Но иногда, как выкинет чего, так сразу сомневаешься в его душевном здоровье. «Слушай, тут такое дело!» И не остановился и поскреб затылок, старательно отводя взгляд. «Выкладывай!» — рисковато бросил Велимир. Но он уже знал, что такие разговоры ничем хорошим не заканчиваются. «Одолжишь сотню серебров!» Выпалил Иний и сделал виноватое лицо. Помогло слабо. Велимир все равно хотел дотащить его до мелкой речушки внизу и пару раз окунуть в нее с головой. Иний прекрасно знал, что у них осталось не больше десятка монет до самого возвращения в столицу. Не от хорошей жизни они остановились в этой деревне. Они отправились на постоялый двор дальше по тракту. Даже баня была излишеством. Но Велимир так устал за последние дни, что, завидев ее уютный сруб на берегу реки, не удержался. «Как ты мог потратить сотню серебров у в этой глуши?» — спросил он, едва не срываясь на рык. «Тут вся деревня столько не стоит. Даже если бы начал играть во что с местными, они бы не наскребли сотню наставки». И не сделал виноватое лицо. Опустил угол рта и задумчиво почесал затылок. Купил себе новый кафтан и перчатки. Голубые, по последней моде, с серебряным шитьем. Где? Велимир обвел рукой заросший травой пригорок. Где-то там, наверху, вдоль дороги, вытянулась деревенька. Но в ней не было ни золотошвеек, ни лавки готового платья. Только Иний мог в таком месте найти, куда спустить сотню сребров. Для такого дела нужен особый и редкий талант. Тем более за те пару лучин, что они не виделись. «Все, Любаша виновата», — покаялся друг. «Мне надо было ее утешить. Не каждый же день бедной девушке царевичей отказывают». Велимир хмыкнул. «Отказывают не каждый. Но и соглашаются, поди тоже. Их на все три девятая всего трое. Как ни крути, они до получивших внимание девиц куда больше, да и вообще. Вряд ли утешение от смазливого барда — это то, чего не хватало расстроенной Любаши». В конце концов, к ее обиде он тоже приложил руку. «Мы разговорились», — продолжал Иний. «Одно за другое...» «Она сидела в простыне», — едва не взревел Велимир. «Где бы она спрятала кафтаны и перчатки? Так я ее до дома проводил, а там сундучок бездонный. Кстати, хоромы у них с Василисой просто царские. Давай по-родственному к ним переедем. Так надоело спать на этой соломе и завтракать сухарями. Заодно Василису утешим». «Ее-то почему? Потому что не каждый день царевича замуж зовут». Ты просто мастер утешения. Одну за то, что ей отказал, вторую, потому что проявил интерес. Не складывается у тебя с женщинами. М-да, сочувствующий протянул Иней. Затем похлопал Велимира по плечу. Слушай, так займёшь сотню? Честное слово, в столице всё верну. Меня там в трёх кабаках выступать звали. Как раз всё соберу. В это Велимир не слишком верил. Если у него, возможно, не всё ладилось в личной жизни, то у Иния с деньгами. Как только те попадали к нему в руки, тут же исчезали, как роса поутру. Хуже того, он ухитрялся тратить те деньги, которых не имел, и те, которые, в принципе, не мог заработать. Велимир потому и утащил его с собой в поход, что в этой глуши спускать серебры сложнее, но истинный талант везде пробьется. Пошли, утешим всех! Царевич вернул инью хлопок по плечу и шустрее пошагал по пригорку.